часть 11. Она заметила в группе оперативников молодую женщину лет 25. Та сидела чуть обособленно, сцепив на груди руки. Холодный взгляд подчёркивал её независимость и свой наравный характер. "Я бы хотела работать с ней", сделала выбор Елена. Послышался вздох разочарования. Женщина-оперативник скосила взгляд на Петелину, словно впервые её заметила, и сосредоточила внимание на полковнике. "Что скажет он?" Кулик сдвинул брови, прошелся вдоль первого ряда и на развороте откнул пальцем. «Лейтенант Тимофеева, поступайте в распоряжение майора юстиции Петелиной». «В полное? И днем, и ночью?» Голос у миловидной женщины оказался неожиданно низким. Двусмысленную интонацию она не скрывала, прямой взгляд не отводила. «Такая может смутить кого угодно», — сделала вывод Елена. «Совещание окончено», — свернул разговор Кулик и первым покинул помещение. Задвигались стулья, народ встал, потянулся к выходу. Лейтенант Тимофеева дожидалась в петеле, но в коридоре у окна. Здесь её можно было разглядеть полностью. Первое впечатление женщина-контраст. Чёрные брови, белые зубы, чёрные джинсы, белые кроссовки, белая блузка с расстёгнутым воротом под короткой чёрной курткой, и даже чёрный пистолет торчал из белой кобуры, пристёгнутой к чёрному ремню, где она её только раздобыла. Будем знакомиться. Елена Павловна Петелина представилась следователем. За спиной кто-то на ходу бросил шутку. Опять со звездой Миша Мишель? Отвали, Астряк. Тут же огрызнулась оперативница, полыхнув чёрными глазищами. Петелина обернулась, подумав, что так могли позвать Мишу Устинова, но Тимофеева объяснила: "Это меня. На самом деле, я Варвара Васильевна Тимофеева". Но Елена вопросительно смотрела на новую помощницу. В машине объясню. ответила та и не сдержала ругательства. Достали козлы. На парковке перед областным УВД Елена направилась было к своей Toyota, но Варвара её остановила. Зачем свою тачку гробить? Здесь она будет в сохранности, а я вас на служебной буду возить. Елена не стала возражать. Она несколько не удивилась, что машина у Варвары оказалась белого цвета с чёрным салоном и чёрными колёсными дисками. Они сели в трехдверную старомодную, но добротную Ниву четыре на четыре. Внутри пахло так, будто салон недавно вымыли. Как только под капотом зурчал двигатель, на торпеде под лобовым стеклом закивала головой приклеенная собачка с черно-белыми пятнами. «Едем допрашивать Груздева?» – уточнила Варвара. Юлия накивнула, устраиваясь поудобнее. Когда машина тронулась, она напомнила. «Так что там с Мишелью?» «Старая история, но мужикам лишь бы поржать!» Если не хочешь, все равно расскажут. Первое время меня посылали на охрану певиц, приезжающих на гастроли. Однажды к нам пожаловала знаменитая француженка с той терьером. Она свою собачку обожает, сю-сю да сю-сю. И тут надо же, собачка пропала, исчезла и все. Как назло в мою смену. Певица хватается за сердце, без собачки выступать не буду». Продюсер на взводе. Городское начальство билеты в первые ряды купило. Короче, скандал. Бессабайка концерт срывается. А я вроде как крайне не повезло, посочувствовала Елена. Не то слово. Оббегала всё о кругу. Нет дурацкой свочонки, а времени в обрез. Ну, я исхитрила. Варвара помолчала, давая возможность собеседнице домыслить, чтобы лучше оценить её находчивость. Купила точно такого же той-терьера, нацепила бантик, как было. Приношу, показываю: вот ваше сокровище. Певица в гримёрку, и концерт состоялся. Она не заметила подмены? Перед концертом ей некогда было, а после сталосюсюкаться. Моя Мишель, милая крошка, и вдруг как завежит, в варварах мыкнула. Оказалось, я купила кабиля, а у неё была сучка. Сюрприз-то к сюрпризу, представила Елена. Я ж тогда не знала, что Мишель это женское имя. Думала Миша, значит, с яйцами. С тех пор надо мной подшучивают Миша Мишель. Вот откивающую собачку, ребят, прилепили. Я сорвала, а не новую. Привыкла. Мужикам только дай повод. Из-за них все неприятности. Настоящая Мишель нашлась утром. Её взял электрик отеля своему терьерчоку для сучки. Представляете? Типа вот тебе дружок, настоящая француженка. Но кто из них кобель? Из России с любовью улыбнулась Елена. С брюхом отрезвала Варвара, остановившись на светофоре. Она развернулась к Петелиной, во взгляде читалось искреннее возмущение. Почему наши мужики от француженок млеют? Я видела эту певичку в негляже, кожа да кость, а между ног щель, хоть книги выдавай. Какие книги? Едва сдерживала смех Елена. Энциклопедия пройдёт. Женщина рассмеялась. Сзади раздражённо посигналили. Светофор горел зелёным. Барбара выждала паузу, мол, она не из тех, что срывается по первому свистку, и рванула вперёд так, чтобы не догнали. Теперь Елена окончательно её рассматривала: зализанные назад волосы, короткий хвостик. Какетству предпочитает практичность. Взгляд глубокий, чуть из-под лобья. Про таких говорят, что может нахамить взглядом, а может и подзадорить. Губы пухлые, свои натуральные, позавидовать можно. Голос внутренне грубоватый, как у исполнительниц цыганских романсов. Наверное, в юности много курила и пила холодное пиво в компании с парнями. Если те приставали, отвешивала подзатыльники. «Приехали!» – мрачным голосом доложила Варвара, будто и не было веселой истории про Мишу Мишель. «А характер у нее столь же контрастный, как и любимые цвета в одежде», – убедилась Петелина. «И никакой границы для перехода».